Мозаики Сан-Виталия Образцом для Равенского собора в честь святого Виталия Миланского послужил Константинопольский храм Сергия Ивакха. Сооружать само здание базилики начали в 527 году при Равенском епископе Эклесии, а заканчивали через два десятка лет уже при архиепископе Максимиане. Он же заказывал и мозаичные внутренние убранства храма. Финансировал строительство некий грек Юлиан Аргентарий. Но вполне вероятно, что настоящим заказчиком был сам Юстиниан. История создания собора и профессиональное описание мозаик можно найти в многочисленной специальной литературе. Мне же хочется передать личное ощущение. Снаружи Сан-Виталий впечатляет не особо. Возведенный из узких кирпичей, ушедший за столетия в зыбкую болотистую почву, подпертый контрфорсами, он кажется каким-то неказистым, несмотря на внушительные размеры. Но так, по идее, и должно быть с православным храмом. Главное, внутри, и открывается лишь вошедшему. И действительно, стоит попасть внутрь, Как все меняется. Восточная часть вместе с апсидой покрыта изумительной, воистину торжественной мозаикой. Из-за преобладания зеленого стены кажутся цветущим лугом. Узор сделан из кусков непрозрачного стекла, смальты. Со временем не померк. Это какая-то музыка цвета. Несмотря на яркость, все сочетается очень гармонично, и глаза не устают. Напротив, они наслаждаются. Подойдя ближе, начинаешь различать десятки сюжетов. Портреты святых ангелов, изображение прочих существ и предметов — это тоже наслаждение уже не только цветом, но и деталями. Разглядывать лицо какого-нибудь пророка — Зверюшку или птичку можно часами. С разных углов обозрения мозаика по-разному отражает свет, что буквально завораживает. Гигантское панно делали быстро. Работало, видимо, много художников. Стили изображений несколько разнятся. Но высочайший класс, настоящее мастерство видны везде. Не случайно храм включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. И не столь уж важно, кем – италийцами или жителями Константинополя были художники, сотворившие это чудо. Мозаичные шедевры дополняются искусно вырезанными капителями колонн. Оглядывая интерьер Сан-Виталия, понимаешь, что время Юстиниана – это еще и особая страница византийского искусства, причем очень разного, такого как Мозаики равенны, или, скажем, мозаики иорданской мадабы. Давно подмечено, такой сосредоточенности мыслительных и эстетических возможностей, как в эпоху Юстиниана, византийское искусство не знало, пожалуй, никогда. Правда, полная завершенная выраженность идеального и стабильного византийского типа и стиля была найдена позже в средневизантийский период, конец X-XII веков. И все же именно в Юстиниановский век были обретены уже все основы этой образной и художественной системы, хотя воплощены в более разнообразных формах, чем допускал поздний византийский канон. Есть люди, для которых Сан-Виталия оказывается проблемой. Попав туда утром, Они с большой неохотой выходят лишь к закрытию. Юстиниан и Федор изображены на противоположных стенках апсиды. Каждого сопровождает свита, над обоими как бы благословляя Христос в окружении ангелов, святого Виталия и Эклесия с моделью храма в руках. Христос и императорская чета – изображены с выделяющимися на фоне мозаик нимбами в темных одеждах, поэтому взгляд сразу выхватывает три эти фигуры из пространства: Христос, Феодора и юстиниан. Остальных видишь мгновением позже. Оказывается, у ангелов тоже есть нимбы, но почему-то менее четкие. Феодора, миниатюрность которой подчеркивается ее пышной прической пополомой, окружена женщинами. Изящная ее фигура задрапирована в ткань. По подолу с дарами в руках поднимаются три волхва, которым как бы подражает сама императрица, приносящая церкви чашу. Справа от Феодоры безбородый мужчина, евнух. Второй одергивает завесу, прикрывающую маленький фонтан на постаменте. Юстиниан тоже пришел не с пустыми руками. Он держит литургическую чашу по тену. Слева от него стоят с мрачным лицом архиепископ Равенны Максимиан, единственный персонаж, для которого сделана подпись. И два диакона, один с Евангелием, другой с Кадилом. За ними, как бы стараясь не выделяться, расположился еще кто-то, чьи украшения на одежде не видны – Юлиан Аргентарий. По другую сторону императора – двое придворных, в одном из которых ученый видит Велисария. Ну и на заднем плане группа, состоящая из пышно одетых стражников с копьями и безбородых юношей или евнухов. На этой мозаике Юстиниан выглядит явно моложе, чем должен был быть на момент ее создания. Юстиниан и Феодора олицетворяют собой блеск и величие империи. При этом взгляд императора выдает скорее не торжество, а какое-то скрытое напряжение. Феодора спокойно, задумчива и словно погружена в себя. Вот так уже более полутора тысяч лет они и смотрят друг на друга с этих стен. Еще одно мозаичное лицо, но уже человека пожилого, несколько одутловатого, хранится в церкви Санкт-Аполлинари-Нуова в той же Равенне. Впрочем, есть мнение, что на портрете Теодорих Великий, а не Юстиниан. Сверху с Мальтой выложена Ивстиниан, однако это следы позднейшей реставрации поскольку византийцы переделали мозаики этой церкви можно предположить и компромиссный вариант портрет теодориха подправленный для внешнего сходства с юстинианом во всяком случае в дошедшем до нас виде он соответствует словесным описанием императора Самое известное из которых, естественно, у Прокопия. Был он невелик и не слишком мал, но среднего роста. Не худой, но слегка полноватый. Лицо у него было округлое и не нелишенное красоты, ибо и после двухдневного поста на нем играл румянец. Примечание. Тайная история. Прокопий. Войны. Далее историк сравнивает императора с Доминицианом. Однако тут речь идет не о стремлении найти портретное сходство, а о задаче опорочить Юстиниана во всем. Домициан считался одним из худших римских императоров. Конец примечания. Иоанн Малала описал Василевса почти так же лаконично. Был он невысокого роста широкогрудый с красивым носом белым цветом лица вьющимися волосами был он круглолиц красив несмотря на то что у него не было волос на лбу цветущий на вид хотя борода и голова его посидели великодушный христианин любил партию винетов он был фракийцем родом из ведерианы Примечание. Иоанн Малала. Иоанн пишет, что Юстиниан носил бороду, но на монетах и мозаиках он всегда изображался безбородым. Конец примечания. Хотя Юстин и Юстиниан происходили из одной семьи, их жизненный опыт оказался совершенно разным. Юстин начинал с низов, много времени провел в военных походах, имел ранения. Он был не вполне образован, даже если рассказы Прокопия о полной его безграмотности исчез за зубоскальство. Наконец, на трон он зашел по византийским меркам той поры довольно пожилым человеком. Иное дело Юстиниан. Высшим военным постом он действительно обладал, но нам ничего не известно о том, участвовал ли он в сражениях, Ел ли когда-нибудь из походного котла, делил ли с кем палатку. То есть он мог мановением руки послать армию сражаться, умирать и убивать, но личный опыт войны имел вряд ли. Образование получил неизвестно как, но явно отличное. В вопросах сложных, касавшихся государственного управления или религиозной политики, проявлял себя гораздо решительнее или даже самоувереннее предшественников. А еще был относительно молод, давно к власти не приходил человек моложе 50 лет. Если учесть феноменальную работоспособность и энергичность Юстиниана, империю ожидали непростые времена. Говорят, у китайцев есть поговорка, звучащая примерно так – «Не приведи Бог жить в эпоху перемен». Неизвестно, существовало ли подобное у византийцев, но с установлением единоличной власти Юстиниана «государство» «государство» вступило в долгую эпоху перемен и потрясений. Когда Юстиниан начал править полностью самостоятельно, Размах будущих свершений можно было только предположить. Что думал он сам о своем призвании? Чего мог желать? К чему стремиться? В этом вопросе нам на помощь приходят труды современников. Концепцию власти в двух наиболее важных аспектах древности – военном и административном. Греки и римляне ко времени Юстиниана проработали весьма основательно. В многочисленных сочинениях мудрые люди учили, как следует себя вести полководцу или императору. Под названием «царская статуя» или «царское зерцало» труды античных, а затем и раннесредневековых мыслителей на тему высшей земной власти расходились по всему миру. Редкий историк или философ, описывая современное ему или древние события, не оценивал сам или хотя бы не подводил читателя к оценке поступков своих героев в процессе изучения наук прежде всего риторики философии и юриспруденции юный петр савати в большом количестве разбирал пример хорошего либо дурного поведения архонтов и надо полагать делал из них выводы пройдет время И выводы эти явятся миру в новеллах самого Юстиниана и его ближайших преемников. Основные цели императорской власти получались примерно следующими. Общее благо, служение людям, охрана личности подданного, ограждение общества от всякого вреда, равномерное распределение благ между подданными, устранение нужды подданных. Нравственное совершенствование подданных Примечание казанцев Вопрос о целях императорской власти выходит за рамки данной книги, но полезно отметить, что идея служения своим подданным неоднократно используется императорами после Юстиниана, вплоть до самого падения империи. Исходя в том числе из нее, Константин XI Палеолог 29 мая 1453 года не вышел с ключами от города к султану, не сел на венецианскую галеру, но с мечом в руке бросился навстречу янычарам. Конец примечания. Уровень знаний Юстиниана вполне допускал его знакомство с наиболее основательными произведениями, излагавшими античную теорию вопроса государства: Платона, «политика» Аристотеля или «о царстве» Диона Хрисостома. Мы не знаем, читал ли он сам эти труды, но что в его круге были люди, друзья или преподаватели, Знакомые с представлениями этих классических мудрецов об идеальном государстве, несомненно, согласно воззрениям философов, идеальную монархическую власть следовало отличать от тирании. Если в первом случае монарх правит на благо всем согражданам, обладая такими добродетелями, как мужество, мудрость, справедливость, то тиран опирается лишь на свою волю, используя государство для личной выгоды. Интересовала данная тема и церковь. Тексты Ветхого и Нового Завета изобилуют моральными сентенциями, поучениями, притчами о том, как должна себя вести власть. Их трактовали священники, обсуждали в кругу семьи или на службе. Каков правитель в городе, таковы и проживающие в нем. Эту максимум знал каждый, кто ходил к проповеди, а значит и Юстиниан. Примечание. Книга премудрости Иисуса сына Сирахова. Конец примечания. Выдающиеся пастыри посвящали немало времени вопросам мыслей, душевных свойств или поведения начальствующих лиц. Во времена близкие Юстиниану Наиболее влиятельным церковным мыслителем был Иоанн Златоуст, истинно тот царь, кто властвует над гневом, над завистью и удовольствием, и все подчиняет законам Божиим, и, сохраняя ум свободным, не дозволяет утверждаться в душе власти удовольствий. Такого человека я охотно желал бы видеть владыкой земли и моря, городов, народов и войск. В самом деле кто поставил разум начальником над страстями души тот легко стал бы начальствовать над людьми согласно законам божиим так чтобы был для подчиненных наподобие отца обходясь с гражданами со всякой кротостью тот же кто начальствует по-видимому над людьми а сам рабствует гневу властолюбию и удовольствием во-первых Может показаться смешным для подчиненных, что носит золотой и украшенный драгоценными камнями венец, а благоразумием не увенчан, что все тело его блистает парфирой, а душа остается неукрашенной. А во-вторых, он не будет знать и того, как распоряжаться властью, потому что тот, кто оказался не в состоянии управлять собою, как сможет исправлять других законами. Будем стремиться не к тому, чтобы пользоваться почестями и властью, а к тому, чтобы пребывать в добродетели и любомудрии. Сила и власть побуждают делать многое неугодное Богу. И нужна очень мужественная душа, чтобы по-настоящему и по-надлежащему воспользоваться данной честью, славой и властью. Тот, кто лишен высокого достоинства и невольно любомудрствует, тот же, кто пользуется им, испытывает нечто подобное тому, как если бы кто-нибудь, живя вместе с благовидной и красивой девицей, положил себе за правило никогда не смотреть на нее нескромным оком. Таково свойство власти. Вот почему даже невольно она побуждает многих к нанесению обид, воспламеняет гнев, снимает узду с языка, открывает дверь устам, обуревая душу как бы ветром и погружая ладью в самую глубину зо. Величие чести для людей, не старающихся жить достойно этой чести, служит к увеличению наказания. Известность и успех среди народа Чем более славным делают человека, тем более представляет опасностей и забот, потому что такой человек не может даже остановиться и вздохнуть, имея столь жестокого и тяжкого господина. Да что я говорю, остановиться и вздохнуть? Хотя бы такой человек имел тысячи добрых дел, он с трудом входит в царствие небесное, потому что Ничто так обычно не надмевает людей, как слава толпы. Переносить бесчестие – великое и благородное дело, но для обладания славою требуется мужественная и весьма великая душа, чтобы пользующийся славой не возгордился. Если хочешь получить славу, отвергай славу. Если же будешь гнаться за славой, потеряешь славу. Чем выше и блестяще бывает успех в делах человеческих, тем больше готовит он падение. И так бывает не только с подчиненными, но и с самими царями. И частный дом не бывает исполнен столькими бедствиями, скольких зол полон царский дворец. Тот, кто покоряется властям, не властям покоряется, а повинуется Богу, установившему их и кто не повинуется им, тот противится Богу. Нет власти, говорится, не от Бога. То, что существует власти, и одни начальствуют, другие находятся в подчинении, а не идет все без порядку и разбору, и народы не мечутся, как беспорядочные волны, есть дело мудрости Божией. Что связи брусьев в домах, то и начальники в государства. Когда начальник безупречен во всем, тогда он может как угодно и наказывать, и миловать всех подчиненных, потому что не наказать виновных и помиловать тех, кто совершил, не заслуживающие никакого снисхождения преступления, свойственно разве лишь одному, другому человеку? И в особенности когда оскорблению подвергается царь легко подчинить себе граждан страхом но сделать всех своими приверженцами и заставить искренно быть расположенными к власти дело трудное и сколько бы иной не потратил денег сколько бы не поднял войск чтобы не сделал и другое он нелегко может привлечь к себе расположение такого множества людей Ничто так не показывает с хорошей стороны начальника, как попечение о подчиненных. И отцом ведь делает не только одно рождение, но и любовь после рождения. Если же там, где природа требуется любовь, то гораздо более требуется она, там, где доброе расположение. Примечание. Иоанн Златоуст, слово двадцать первое. О начальстве власти и славе цитата из святого петра по синодальному переводу конец примечания и не был одинок сентенции об императорской власти можно встретить например у августина размышляя о причинах того почему велика еще вчера держава терзаемо варварами и внутренними неурядицами епископ не взятого еще вандалами африканского гипон региа выводил пером такие строки. Но мы называем христианские государи счастливыми, если они управляют справедливо, если окружённые лестью и крайним низкопоклонством не превозносятся, но помнят, что они люди, если употребляют свою власть. На распространение почитания бога и на служение его величию если боятся любят и чтут бога если любят более то царство в котором не боятся иметь сообщников если медлят с наказаниями и охотно милуют если сами эти наказания употребляют как необходимое средство для управления если сами эти наказания употребляют как необходимое средство для управления и охранения государства, а не как удовлетворение своей ненависти к врагам, если и помилование изрекают не для того, чтобы оставить неправду безнаказанной, а в надежде на исправление, если в том случае, когда обстоятельства – вынуждает их произнести суровый приговор, они смягчают его милосердием и благотворительностью. Если обстановка и род их жизни тем скромнее, чем более могли бы быть роскошными, если они лучше желают господствовать над дурными наклонностями, чем над какими бы то ни было народами, и делают все это не из желания какой-нибудь пустой славы, а из любви к вечному счастью, если не пренебрегают приносить Богу за грехи свои жертву смирения, сожаления и молитвы. Таких христианских императоров мы называем счастливыми, то есть счастливыми пока надеждой, и которые потом будут счастливы на деле, когда наступит то, чего мы ожидаем. Примечание. Августин. Ограде Божием. Гиппон будет осажден варварами и падет через несколько лет после того, как Ограде Божием будет завершено. Августин умрет во время осады. Конец примечания. Мог Юстиниан читать и речь о царстве Сенесия Киренского, епископа, бывшего философом, точнее философа, которого люди сделали епископом из-за его образа мыслей и непорочной жизни, выбрав на этот пост еще даже не окрестившимся. Хорошо старое изречение, что не количество подданных делает императором, а не тираном. Точно так же, как количество овец не делает пастухом мясника который гонит их на бойню чтобы не только утолить свой голод но и другим продать на обед этим то полагаю отличается император от тирана пусть даже судьба у них одинаково и как тот так и другой господствует над множеством людей тот кто соединяет свои интересы с благом подданных кто готов страдать чтобы оградить их от страданий, кто подвергается за них опасности, лишь бы только они жили в мире и безопасности, кто бодрствует днем и ночью, чтобы им не было причинено никакого вреда. Тот пастух для овец, государь для людей, но кто пользуется властью неумеренно, употребляет ее на удовольствие и забавы, Думая, что она должна служить к удовлетворению всех его страстей, кто считает выгодным начальствовать над многими, если они служат его прихотям, кто, коротко говоря, хочет не стадо кормить, но самому от стада кормиться, того я назову мясником для скота, того я назову тираном, если он начальствует над разумными людьми. Вот тебе единственная возможная норма царственного поведения. Примечание. Синессий – творение, речь о царстве. Конец примечания. Однако все это для Юстиниана было хоть и не столь далеким, но прошлым.